Глава шестая Некоторое время Мурин постоял на улице и даже сделал губами «брррр», чтобы голова снова пришла в порядок. Народу теперь прибавилось. Мурин огляделся, у кого бы спросить нужный ему дом. «А сабля где?» Вдруг раздался позади звонкий голосок. Мурин обернулся. Мальчишка лет тринадцати-четырнадцати в рваном тулупе прищурил зеленоватые глаза. На ногах у него были огромные валенки. — На квартире сабля лежит, — честно ответил Мурин. — Знаешь, где живет доктор Фок? — Может, и знаю. — А на что, доктор, вам? Захворали? — Копейку дам, если отведешь. Зеленые глаза блеснули, зыркнули направо-налево. точно соображая, успеют ли его хватиться те, кто его, очевидно, послал с другим поручением, решил рискнуть. «Идем», — мотнул подбородком. Они потопали вдоль улицы. Некоторые лавки были заколочены, став не наглухо. Большинство уже торговали. Мужик с седой бородой разгружал у ворот сани. С шорохом сорвалась, пролетела стая воробьев». Из-под репицы у лошади вывалилась дымящаяся груда. Воробьи подскакивали к ней, снуя между копытами, клевали, отскакивали. Лошадь махнула хвостом, стукнула копытом. Они так же дружно улетели. «Наполеон не плю», — подумал Мурин. «Наполеона больше нет. Зачем только все это было?» «Зачем все эти люди были здесь? Что им всем от нас было надо? Зачем они убивали нас? А зачем мы убивали их?» Жизнь спешила вернуться на круги своя. Уже возвращалась, и ей до этих вопросов не было никакого дела. Ей было все равно. Мурину вдруг стало грустно. «Че вы набычились?» — спросил мальчик. «Наблюдательный». — отметил Мурин. — Нога болит. — К доктору затем идёте? — Угу. — А ты откуда знаешь, где доктор живёт? — А я всё тут знаю, — ответил мальчик с некоторым высокомерием. Ну — Ну-ну. — Проверьте. — от Отчего помещица Юхнова померла? — Её немка отравила. Мурин чуть не поперхнулся. — Откуда такие сведения? — Люди говорят. «Зачем она ее травила «Говорят?» «Чтоб самой всем владеть!» «Как же эта немка ее отравила?» «Немку и спрашивать надо!» «А ты бойки Мальчишка ухмыльнулся уголком рта. «Что еще люди говорят про Юхновскую помещицу?» «Дельная была барыня». «Добрая?» «Такого не говорят. Соображение имела». В кулаке всё держала. Поедом людей зря не ела, своё добро берегла. Я о мужиках так уже пеклась. Такую не надуешь. Сама везде разъезжала с утра до вечера и за хозяйством наблюдала. Пришли. Вот он. Они остановились у двухэтажного деревянного дома. Мурин полез за кошельком. — Да ладно, — остановил мальчик. — Чё ладно, заработал. «Дайте лучше шляпу вашу померить». Глаза жадно впились в кивер. Мурин покосился подозрительно на его теме. «Вши есть?» «У кого их нет? Божьи твари!» «Еще, скажите, у вас никогда не было». «Бывали». «Ты прав, это не беда». Мурин отстегнул ремешок. Мальчишка проворно стащил шапку, зажал между коленями, принял кивер, затаив дыхание, точно это был полный самовар, Возложил себе на голову. Взгляд его затуманился. Он постоял мечтательно. также двумя руками снял и вернул Мурину. «Вещь!» — сказал. «Расскажу своим, не поверят!» «Спасибо, что указал дорогу!» Мальчишка махнул ему рукавицей и побежал в своих огромных валенках прочь. Доктор Фок принял Мурина тотчас. Это был моложавый и совершенно седой господин. Первым делом он извинился за домашнюю бархатную куртку, придававшую ему нечто артистическое. Вызову он не ждал. «Ваше имя мне незнакомо», — приветливо объяснил он. «Из чего я сделал вывод, что вы в Энск только что приехали. А, значит, медицинская помощь вам понадобилась неотложно. Чем могу вам помочь?» Мурин пожаловался на ногу. «Садитесь сюда. Надолго в Ивэнск? Проездом. У вас здесь родня или дела?» «Можно сказать, дела. Надолго не задержусь». «Это вам не поможет сохранить инкогнито», — улыбнулся доктор Фок. «Глазом моргнуть не успеете, как со всеми познакомитесь, и все будут знать вас. Продержись в Ивэнске хоть первые сутки, на вторые я уже бы знала вас всё. У нас новости летают быстро». — Извольте снять штаны. Мурин стряхнул валенки и принялся выпутываться из ритус Что новости летают быстро, это я заметил. Много толков ходит про смерть госпожи Юхновой. Видимо, она потрясла местное общество. — Можно ей так сказать? — Вы о чем именно? Можно сказать смерть? Можно сказать общество? Или можно сказать потрясла? Взгляд доктора остановился на его лице. «Вам ведь уже все рассказали». Не спросил, просто констатировал доктор Фок. истории одна другой фантастичнее. Вот как странно. Почему же? Для фантазии, домыслов требуется свободное пространство. А в этом случае его нет ни на мизинец. Почти все так называемое эндское хорошее общество видело кончину госпожи Юхновой своими глазами». Мурин был удивлен, но не подал виду. «А что именно видели вы?» «То же, что и все?» «Разумеется, не то же самое. Они обыватели, а вы врач». Фок покачал головой, посмотрел на багровый шрам, пощупал вокруг, согнул и разогнул колено. «Так болит?» Мурин не знал, какой ответ будет правильным, остановился на самом обтекаемом. не больше и не меньше. Так-так. От чего же умерла Юхнова? А почему вас это интересует, господин Мурин, позвольте спросить? Любопытно? Ха, господин Мурин. Причины смерти почти всегда таинственны. Почему один выживает, а другой умирает? Рука Господня? Силы организма, особенно старого. Довольны ли вы таким ответом? По лицу Мурина не было похоже, что он доволен. Доктор Фок развел руками. «Я действительно не могу утолить ваше любопытство. Это только ваши, военные медики, благословлены очевидностью причин. Штыковая рана, пулевая, гангрены всякие. А цивильная медицина, боюсь, может сказать, мало малоопределенного. Но ведь вы пользовали Юхнову. Она прежде жаловалась на здоровье». Она была не из тех старушек, которые чуть что вызывают доктора и беспрестанно жалуются на недуги. Следует ли вас понимать так, что ее кончина вас удивила? Кончина старого человека вряд ли кого способна удивить. Пожалуй, застала врасплох, так будет правильнее сказать. Только что все сидели и беседовали, ужин унесли, подали чай. Юхнувась с семейством своим, пожелала сесть отдельно. Как же? Патриции. Язвительно поморщился он. Не мы, простые смертные. Они были в гостиной. Как вдруг поднялась суета. Все повскакали с мест, бросились туда. Я тоже растерялся. Бедная старушка лепетала какой-то бред. Никто ничего не понял. Какая-то птица, видите ли, поет пальцами. Возбудилась чрезвычайно. А потом и повалилась. Удар. А может, это и не удар, а остановка сердца. Кстати, и вашей ноги это тоже касается, господин Мурин. Я понятия не имею, что с вами. Могу посоветовать настойку из коры ивы, какой пользуют дворовых людей моя ключница, когда у них что-то болит. Могу отправить вас на минеральные воды, в какой-нибудь дорогой курорт для высшего сословия. Смотря сколько вы готовы истратить денег на свой недуг, результат все равно будет примерно одинаковым. А может, никакого вовсе. Не слишком обнадеживающе. Он развел руками. Неудивительно, что нас, докторов, считают шарлатанами. Но такова наука на сегодняшний день, не могу сказать большего. Возможно, через несколько столетий пациенту достаточно будет плюнуть в реторту, и доктор сможет сказать диагноз и назначить лечение какими-нибудь магнетическими силами. А пока в большинстве случаев причину смерти можно предположить только постмортом то есть разрезав бедное почившее в бозе тело и поглядев, что там было внутри. «Но у вас до этого далеко. Не думаю, что ваша нога вас прикончит. Вот вам моё научное мнение. Надеюсь, ваш визит прошел не зря. Надевайте штаны». Мурин повиновался. «А что родня Юхновой?» «А что родня Юхновой? Неужели никто из них не пожелал узнать, от чего скончалась их матушка?» «Бог мой, им-то зачем? Скончалась, и пусть покоится с миром». Юхновым хватает того, что Весенск и так о них постоянно судачит. Все эти их истории, кто женился, кто развелся, кто разорился, кого выгнали из дома, кто вернулся, кто не пожелал. Несчастное семейство. Мурин поднялся, выпрямился. Но все же, но все же вы завтра отсюда уедете, господин Мурин. Вам-то зачем закапываться в здешние дела и будоражить чужих вам людей? Зачем все эти расспросы? «Кто эти люди? Вам? На что?» «Может, и не уеду завтра». «Уж не купить ли юхного собираетесь?» и «Именее продается?» «Елена Карловна не показалась мне особой, которая желает здесь оставаться». «А ее супруг?» Доктор ухмыльнулся. «Вы видали Елену Карловну?» «Не имел пока такой чести». Доктор усмехнулся. «Я так и подумал». «Почему?» А увидите её так сами и поймёте. У такой любой мужчина окажется под башмаком. Что же, нашлись уже покупатели? Полагаю, это займёт время. Настоящую цену за имение ей сейчас трудно будет получить, я думаю. У многих дела расстроены войной. А продать имение дешевле его настоящей стоимости было бы большим легкомыслием. если только наследника не подталкивают обстоятельства чрезвычайной спешки. Какие такие? Об этом мне неизвестно. Мурин смотрел доктору в лицо. Оно было любезным. И только. Губы сложились в улыбку, глаза прищурились, ресницы напоминали колья забора, а взгляд за забором и не разглядишь. Что ж, имение это хорошее? Прелестное. И при должном управлении приносит большой доход, если только сам хозяин неусыпно наблюдает за хозяйством. Как старая Юхнова. А молодые Юхновы, значит, к хозяйству равнодушны. Новое выражение промелькнуло на лице доктора. Господин Мурин, позвольте поделиться с вами моим сугубо научным наблюдением. Видите ли, в болотной воде... Живет множество крошечных организмов. Живут себе припеваючи, сладились и весьма довольны друг другом. Но если посторонний организм...» Доктор сделал выразительную паузу. «Человек выпьет такую воду, то заболеет и даже может помереть. Понимаете?» Если это было предостережение, то Мурину оно не понравилось. Он не любил, когда его стращали. Сузил глаза. «Я с вами тоже желаю поделиться историей на сей счет, сударь. Мы как-то шли маршем. Долгий, утомительный переход был, как сейчас помню. Солнце палит, во флягах ни капли. Глядим, в канаве какая-то жижа и воды на палец. Мутная, зеленая. Но вода. Набрали. Попили». Он умолк. И что ж, не выдержал первым доктор Фок, и дальше поехали. Неужели никто в скорости не помер? О, как же, померло несколько. Глаза доктора блеснули, мол, а я что говорил? Мурин пояснил. Нас обстрелял французский отряд, высланный на разведку, и полверсты проехать не успели. Доктор насупился. «Не понимаю мораль вашей истории. Всех нас где-нибудь поджидает гроб, как заметила одна моя знакомая дама». «Что бы ни подумал, доктор Фок, он сумел не показать этого лицом. Учтиво поклонился. Не могу быть более согласен с ней, дорогой господин Морин. Как сказано в Библии, человек, что колос сегодня есть, а завтра нет. С вас рубль с полтинную завезет». Померить кивер доктор Фок не попросил. Выйдя на крыльцо, Мурин принялся натягивать перчатки. Он размышлял, стоили ли сведения, вытянутые из доктора Фока, полутора рублей, да и зачем вообще они ему сдались. Здесь что-то определенно было не так. Зловещий комментарий мальчика также не давал покоя. Немка отравила. Невестка. Вот кого винил в смерти богатой помещицы Эннский Вокс Попули, глаз народа. Но следует ли верить тому, что говорят? Говорить можно всякое. Калавратов, вон считает Елену Карловну, шпионкой Бонапарта. Госпожа Юхнова скончалась во время ужина на глазах множества очевидцев. Вообразить себе, чтобы невестка при всем честном народе незаметно всыпала свекрови яд в бокал или тарелку, Мурин не смог». Что они здесь какие-нибудь борджи? И главное, зачем? Желала бы прикончить старуху, удавила бы ее дома во сне подушкой. Тихо, надежно и не труднее, чем свернуть шею курицы. Нет, концы не сходятся. Расспросить бы гостей, которые там были и видели эту смерть. Почти все хорошее энское общество. Отставной коллежский асессор Соколов... предположил Мурин, уж точно к нему принадлежал.